встречи. Иногда, в процессе вроде бы осмысленных, но по большому счету бестолковых перемещений по коридорам, складам и даже вентиляционным трубам, он натыкался на людей. Тогда он скидывал свою тяжелую двенадцатистволку и держал их на мушке, пока они не исчезали за поворотом, дверью, либо еще чем-нибудь. Конечно, гораздо чаще он делал это сам. Хуже было, когда на его пути вставала темная форма друзей честного меча. Тогда все зависело от обстановки и ничего от собственных нейронов в голове. Если врагов оказывалось много, а он, скручившись, дремал в вентиляционной нише, насколько это возможно в обтекающем воздушном потоке, их можно было пропустить мимо, считая секунды и молясь, чтобы никто из них не повернул головы. Но если он сам был на виду, то никакое соотношение сил не имело значения. Он сразу начинал стрелять и делал это, пока не падал последний из встретившихся. А дважды вообще складывалась удобнейшая для безнаказанного убийства ситуация. Он встречался с аренкашниками один на один. Вот только они этого не ждали. А может, просто плашали в самый важный для жизни момент. Ну а двенадцатиствольный пехотный игломет творил свое дело быстро. Для чего он этим занимался? А что еще оставалось в столь бесперспективной ситуации? Мог ли он осуществить то, что должна делать вся штурмовая группа? Тем более теперь, когда ясно, что кто-то выдал их план. Ведь недаром на склад прибыли те трое, укокошенные в первом ряду поклонники «Честного меча». Ведь не гига снаряды они пришли красть. В карманах, что ли, они бы несли 50-тонные бомбы. Они явно проверяли помещение на присутствие гостей и уже знали, что, скорее всего, их там не будет. Иначе бы друзья явились гораздо большей и настороженной кучей. Видно, случившееся на внешней бароне событие было для них не новостью. И они или их начальники ведали, что в помещении вряд ли кто-то реально проник. Предательство было налицо. И значит, по большому счету, уже стало вообще совершенно неясно, с кем теперь нужно воевать, а кого щадить.